Возможно, было не услышать злости в его голосе. «Что случилось? Ты ушибся?» Петрида довернулся, бросил на Виктора пронзительный взгляд. «Фигурально выражаясь, да. Не буду пытаться это разгадать. Ты или ушибся, или нет. Мне нет дела до фигуральных выражений». Фонтин решил, что если Михайлович переживает один из своих обычных периодов депрессии, то можно и помолчать. Он уже начал подозревать, что за наивностью Петрида Михайловича скрывается душевная неуравновешенность. «Ты выбираешь только то, что тебя интересует, не так ли, Виктор? Ты отключаешь мир, когда заблагорассудится. Щелкай вокруг пустота. Ничто!» Серп спускал с фонтана глаз. «Успокойся, полюбуйся пейзажем, выкури сигарету и оставь меня в покое. Ты мне начинаешь надоедать». Михайлович медленно повернулся, по-прежнему пристально глядя на Виктора. «Ты не имеешь права так просто от меня отмахнуться. Не можешь. Я поведал тебе все свои тайны, открыто, по собственной воле. Теперь ты должен поведать мне свои». Фонтин посмотрел на Серба с внезапно зародившимся подозрением. «Мне кажется, ты неправильно толкуешь наши отношения. Или, может быть, я неправильно истолковал твои пристрастия?» Ты меня оскорбляешь, только проясняя ситуацию. Мое время вышло. Петрит повысил голос, но глаза его остались такими же, не неподвижные, неподвижными, дикими. Ты же не слепой и не глухой, ты только притворяешься. Пошел вон отсюда, сказал Виктор Сухо. Возвращайся к старту или к сержантам. Тренировка окончена. «Мое имя!» — прошептал Михайлович. Он подогнул под себя правую ногу, все его могучее тело напряглось. «С самого начала ты сделал вид, что оно для тебя ничего не значит. Петрид. Да, это твое имя, я принял его к сведению. И ты раньше никогда его не слышал? Ты это хочешь сказать? Если и слышал, какая разница? Лжешь. Так звали священника. Это ты знал этого священника». Он уже кричал. Это был крик отчаяния. Я знал многих священников, но ни одного, кого бы звали так: священник с поезда, человек преданный славе Бога, кто шел стезей Его священных деяний. Ты не можешь, не должен отринуть его. Матерь Божия, я воскликнул Фонтин, чуть слышно, пораженный внезапной догадкой. Поезд, поезд из Салоник. Да, священный поезд, рукописи, кровь и душа, единственные неподкупные и непорочные церкви. Ты отнял их у нас. Ты, Ксинопский священник, произнес Виктор, еще не веря своим словам. Боже, ты, Ксинопский монах. Да, всем сердцем, всей душой, до последней капли крови, до последнего дыхания. Как ты попал сюда? Как ты проник в лох Торидон? Михайлович поджал левую ногу. Теперь он стоял на корточках, изготовившись к прыжку, точно дикий зверь. Это неважно. Я должен знать, где спрятали ларец, куда его дели. И ты мне скажешь, Викторио Фонтини Кристи. У тебя нет выбора. Я могу сказать тебе только то, что сказал англичанам. Я ничего не знаю. Англичане спасли мне жизнь. Зачем мне ему лгать? Потому что ты дал слово другому. Кому? Своему отцу. Нет. Его убили, прежде чем мы успели поговорить. Если тебе что-то известно, ты должен знать и об этом». Внезапно взгляд ксинопского монаха остекленел. Его глаза затуманились, зрачки расширились. Он полез за пазуху и вытащил небольшой тупорылый пистолет. Большим пальцем поднял предохранитель. «Ты ничтожество! Мы оба ничтожество!» – прошептал он. «Мы ничто!» Виктор затаил дыхание. Он подтянул колени к груди. Приближался тот краткий миг, когда он сможет спасти себе жизнь, ударив ногами священника-монаха. Левой ногой по пистолету, правой в грудь Михайловичу. И сбросить его вниз с утеса. Больше ничего не остается, если только он сможет это сделать. Вдруг священник заговорил, нараспев монотонно, словно в трансе. — Ты сказал мне правду, — сказал он, закрыв глаза. — Ты сказал мне правду, — повторил он, точно загипнотизированный. — Да. Фонтин глубоко вздохнул. На выдохе он понял, сейчас он ударит, момент настал. Петрид выпрямился в полный рост, его могучая грудь вздымалась под гимнастеркой, но ствол пистолета уже не был направлен на Виктора. Михайлович раскинул руки в стороны, словно распятый. Священник поднял лицо к небесам и воззвал. «Верую в единого Бога Отца Всевышнего, я взглянул в очи Христу и не уклонюсь». Ксенопский священник согнул руку, приставил дуло пистолета к своему виску и выстрелил. «Ну вот, ваше первое убийство», — сказал Тик спокойно. Они сидели за столом в крошечном кабинете Фонтина. Я не убивал его. Неважно, как это происходит и кто нажимает на спусковой крючок. Результат один и тот же. По ошибке. Этот поезд, этот проклятый поезд, когда же он остановится, когда исчезнет? Он был вашим врагом. Вот и все, что я хочу сказать. Если так, то вы должны были об этом знать, должны были его засечь. Алик, вы просто олух. Тиг недовольно двинул ногой. «Слушайте, капитан, непозволительно подобным образом разговаривать с бригадным генералом. В таком случае я с удовольствием куплю вашу контору и организую работу должным образом», сказал Фонтин и погрузился в чтение бумаг, подшитых в папке. «В армии это невозможно. Только поэтому вы и смогли усидеть в своем кресле. Будь вы одним из моих подчиненных, не продержались бы и недели». — Да что же это такое? — недоуменно произнес Тик. — Сижу-то-то, слушаю, как меня распекает паршивая итальяшка. Фонтин расхохотался. — Ну, не преувеличивайте. — Я делаю только то, о чем вы сами просили. Он кивнул на папку. — Усовершенствовать лохторидонские курсы. А заодно я попытался выяснить, как этому ксинопскому священнику удалось проникнуть в лагерь.